Глава 4. До Томска не доехала без приключений. В Томске она села на пароход, который по Тами и Аби доставил ее до селения Колпашево. С этого места начались мытарства. Она знала теперь только то, что ей надо добираться до мыса Могильного. а оттуда уже до поселка Клюквенка. На ее настойчивые расспросы, далеко ли до мыса Могильного и как туда добраться, ей указали на боржу, стоявшую на якоре, и объяснили, что через час придет буксир и потянет эту боржу к мысу. Нина села на берегу, вспомнив советы Олега, Она сняла шляпу и повязалась по бабье платочкам. Она на ноги надела русские сапоги, которыми ее снабдила Аннушка. Понемногу стали собираться пассажиры, простолюдины с корзинками и мешками. Все грызли кедровые орехи. Не менее чем через два часа появился маленький буксир с командой из трех матросов в засаленных гимнастерках. «А ну, садись, которая на чайну!» Нина вскочила было но снова села. «Гражданочка, ты что ли могильный спрашивала? Что же не садишься?» — крикнула ей приветливая круглолицая бабенка. Выяснилось, что могильный мыс не на Аби, а на ее притоки чайне. Все оказалось гораздо дальше, чем предполагала сначала Нина. Двинулись и ехали, по крайней мере, часов пять. Была уже черная ночь, когда баржа подошла к мысу с печальным названием. Кроме Нины вышла всего одна только женщина. Предстояло вскарабкаться на крутой берег. Под ногами была глина, в которой увязали ноги. Облепленные сапоги Нины стали пудовыми. в завершении начал накрапывать дождь, а в темноте послышались какие то странные охи и вздохи спутница объяснила нине что они в самом центре коровьего стада в детстве и юношестве для нины не было слова страшнее корова впоследствии ей пришлось познакомиться с более серьезными опасностями, но все таки слово корова до сих пор сохраняла для нее грозный оттенок, напоминавший слово «ГПУ». Сжав губы, она старалась не отставать от своей спутницы. Та несколько раз озиралась на Нину. — не Нездешний чай? — не Нездешний. — От Кентелева же ты. Из Ленинграда. Че уж так далеко заехала? — У меня здесь в Клюквенке муж. — Во как! Подневольный, значит. — В этой клюквенке все подневольные. Добром туда никто не поедет, в эту самую клюквенку-то. Нет. — Это очень плохое место? — спросила Нина. — А вот сама увидишь, родимая, сама увидишь. Чего хорошего-то? — Вот и этот могильный, он и зовется-то так, потому что первые поселенцы... Все до одного тут повымерли. Года это к три тому назад. Привезли сюда ссыльных. Тут тогда еще ничего не было, один бор шумел. Ну и полегли они здесь, сердешные. На косточках их нынешний поселок вырс. Вон там, от откомогилки ихние. Мы туда и ходить боимся. Не отмаленные, не отпетые они там позарыты. Ровно собаки брошены. Во как! Наступило молчание. «Детей-то у тебя сколько же?» — спросила женщина. И Нина инстинктивно почувствовала, что ответить «Детей у меня нет» значит разом отвратить нарастающую к себе симпатию. «Двое», — ответила она, думая про сына и про Мику. Два мальчика. Сколько ж годочков-то? Один школьник, а второй маленький. На кого ж оставила? Соседка у меня добрая, да брат мужа остался. Обещались приглядеть. Женщина, казалось, удовлетворилась. Потом опять начались нескончаемые вопросы. Скарабкались, наконец. Замелькали тут и там огоньки несчастливого поселения. Решено было, что Нина пойдет вместе с женщиной и переночует у нее. В избе встретили их приветливо, напоили чаем с шанишками. Нина заснула, как убитая, закрываясь овчиной на перине, посланной на полу. За утренним чаем она собрала необходимые сведения. До поселка Клюквенка 30 верст. Идти одной по проселку через тайгу опасно. Но сегодня понедельник, а по понедельникам комендант, который живет в Могильном, как раз выезжает в Клюквенку, чтобы производить перекличку в среде ссыльно. Она может ехать с комендантом, если он разрешит. Комендант, кстати, не то чтобы слишком злой, И хорошо бы ей выпросить у него дорогой освобождение от работ на день-два для своего муженька. Не то она его почти не увидит. Мужское население часто угоняют далеко в тайгу, и они не всегда возвращаются даже на ночь. В понедельник, однако, все должны быть на месте, потому перекличка. Все как будто выходило довольно складно. Препятствие впереди выставлялось только одно — комендантская собака. Дюжа злая псина у коменданта. Ни единого человека не подпускает. Скачет по двору без цепи, а с языка пена. Волк матерый, да и только. А кличка ей — демон. Пуще всего берегись, Александровна, этого демона. Ни почем заезд. таковы были напутствия. Нина только усмехнулась, сколько уже было сделано, что останавливаться не приходилось, хоть и страшно, а надо идти. Гостеприимные хозяева сунули ей пакетик пельменей, чтобы задобрить опасного врага. Нина заспешила выходить, опасаясь, чтобы комендант не уехал, прежде чем она придет. По пути местные жители, показывая ей, какими закоулками пройти к коменданту, все, словно по уговору, твердили о собаке, понижая голос до таинственного шепота. И это неприятно действовало на нервы. Вот и резиденция, длинное деревянное здание, обнесенное чистоколом, с погребом и конюшней. А вот и прославленный Цербер. Злобный хриплый лай, ощетинившаяся шерсть, глаза на выкате, высунутый язык. Все соответствовало описаниям. У калитки не было ни дневального, ни звонка, ни хотя бы колотушки. Установка коменданта сводилась, по-видимому, к тому, что проникнуть в его резиденцию может только тот, кто не побоится упасть с перегрызенным горлом. Нина перекрестилась и отворила калитку. «Собачка! Собачка, милая, ну не сердись же, моя хорошая, вот тебе!» И она швырнула подачку. Пельмени исчезли в горле собаки. И она тотчас же снова набросилась на Нину, успевшую за это время сделать всего лишь шаг по направлению К неприветливому жилью. «Вот тебе еще! Кушай, моя хорошая!» — лепетала она дрожа. Ася как-то раз уверяла, что собаки очень чуткие к интонации, и теперь Нина старалась всячески подлизаться к собаке. Пельмени с загадочной быстротой снова исчезли в горле животного, И Нина успела сделать опять только шаг. «Демончик! Демончик Димаша! Кушай, родной мой!» Опять залепетала она. «Ах ты, обжора! Голодом тебя, что ли, морят? Чтобы ты был злой!» Она прошла только полпути от калитки до крыльца, а в пакете уже оставались две жалкие пельмени. Во дворе же по-прежнему не было видно никого. Даже к окнам никто не подходил, несмотря на то, что этот дикий лай, казалось, мог разбудить мёртвого. «Ну, кончено, сейчас она на меня кинется и разорвёт в клочки», — думала Нина, бросая пельменю и держа в руках самую последнюю. В эту минуту на деревянной веранде показалась чья-то громоздкая фигура. «Возьмите вашу собаку! Сейчас же остановите собаку!» — завопила Нина, дрожа, как осиновый лист. Но вышедший человек, заложив руки в карманы, равнодушно созерцал происходившее, по-видимому, не собираясь вмешиваться. «Сейчас же телеграфирую в Кремль, что комендант травит собаками лиц, командированных к нему из центра!» опять завопила нина Окончательно теряя голову, она бросила последнюю пельменю и закрыла глаза. Кто-то схватил собаку за ошейник. «Проходите в дом, гражданочка! Проходите быстрее!» В комнате Нина почти упала на стул. «Что вы так кричите, гражданочка? Коли вы командированы, предъявите о том удостоверение. А зачем скандалить попусту?» Мы вас и без скандала выслушим. Нина окинула взглядом невозмутимого вельможу, облаченного в форму ГПУ. Вот он, грядущий хам, генерал-губернатор нового режима, не очень злой. Кому же, скажите, предъявлю я удостоверение, когда во дворе никого, кроме собаки? Я держала бумагу наготове и со страху выронила. Как смеете вы так обращаться с публикой? Осмелюсь вам доложить, гражданочка, что мы знать не можем, какая, извиняюсь, персона вступает на наш двор. От этих ссыльных другой нам и защиты нет, окромя собаки. Они со своими жалобами мне ни сна, ни покоя не дадут. Вчера еще камнем стекло разбили ночью. — Мне по моему званию никак без собаки не обойтись. — А, так вы ею ссыльных травите. Если бы правительство пожелало отдать кого-нибудь на растерзание вашей собаки, то и оговорено было бы в приговоре, — воскликнула Нина. Но тут же подумала, нельзя, однако, обострять отношения. Придется переходить в дружеский тон. и прибавила спокойнее. — Оставим это, поговорим. Комендант сел, неуклюже расставив ноги. — Изложите поживей, ваши дельцы, гражданочка. Мне уже седлают лошадь. — Вам, товарищ, предлагают оказать мне содействие. Я заслуженная артистка РСФСР и прибыла сюда из Ленинграда дать несколько концертов. в вашем районном центре. Должна признаться, что согласилась я на это только при условии, что мне разрешат повидаться с моим фактическим мужем, который находится в клюквенке. В настоящий момент он на положении ссыльного, но дело это пересматривается, и он должен быть в ближайшее же время освобожден. Так вот, я прошу вас доставить меня в клюквенку. и отдать там распоряжение, освободить его на несколько дней от работ. Для известной артистки, приехавшей издалека, вы, товарищи, я полагаю, сделаете соответствующее распоряжение согласно предписанию из центра. Извиняюсь, гражданочка, я этого предписания не видел и не знаю, кто бы это в Ленинграде мог приказывать мне». Для знаменитой артистки я готов и постараться, если захочу. на начальствует надо мной только районный центр, Колпашево, то есть. Коли бы вы мне от наркома самого бумагу привезли, оно бы еще куда ни шло. А других командиров я над собой не знаю. Вот оно как, гражданочка. Нина почувствовала всю хрупкость своих позиций. Ни в каком случае не следовало дать почувствовать это коменданту. Спасение было только в самоуверенности. Она положила на стол союзную книжку, в которой стояла солистка гос. капеллы. Единственный документ из числа тех, которыми она располагала, могущий произвести хоть некоторые впечатления. Вы напрасно обижаетесь, это не приказ. Вас просят оказать содействие два учреждения — Ленинградская госкапелла и филармония. Если желаете проверить мои слова, свяжитесь с ними по телефону и запросите по поводу меня. А вось не станет проверять. На ее счастье комендант сказал. Хлопотно будет, да и особой нужды не вижу. «Ежели желаете в Клюквенку ехать, пожалуй, поедем. Я пропуск вам дам. Ну, а насчет освобождения от повинности, уж это вы, гражданочка, оставьте». В эту минуту в соседней комнате чей-то звонкий женский голос запел. «В продолжении трех лет я ношу его портрет». Я ношу его портрет, может, зря, а может, нет. — Кто это поет? — спросила Нина и сделала вид, что прислушивается. Комендант усмехнулся. — Дочка! — Прекрасный голос. — Послушайте, товарищ комендант, у нее прекрасный голос. Уж я такое, что понимаю. Вы учите ее? — Нет, гражданочка, где учить-то? У нас здесь музыкальных школ не имеется. Жаль. А в Колпашеве? Не знаю, гражданочка, не справлялся. Нина сказала небрежно. Когда я буду там выступать, я соберу сведения и нащупаю, каковы педагоги, чтобы указать вам наилучшего. А то пусть в Ленинград приезжает. Я устрою в консерваторию. — Ну, да мы поговорим об этом позднее, после того, как я ее прослушаю, чтобы определить, каковы способности. — Что уж это можно. Вот вы какая любезная дамочка оказались. А начали с крику. — Я со своей стороны тоже готов вас уважить. Пожалуй, и освобождение от работы подпишу. — Вы со мной ехать решаете или попозже? — С вами. — Да ведь я верхом, гражданочка. — Я могу и верхом, если дадите лошадь. Комендант посмотрел на нее, выпучив глаза. Когда к крыльцу подвели лошадь, Нина невольно вспомнила красавицу Лакме и себя в Амазонке. Дмитрий и Олег бросались, бывало, к ней, протягивая ладонь, на которую она ставила свою ножку, вскакивая на седло. Она взглянула на свои ноги в сапогах, облепленных глиной. Поехали, и почти тотчас же по обе стороны дороги стала непроходимая тайга. Две угрюмые фигуры, украшенные значками ГТУ, Следовали за ними оба вооруженные. Комендант, однако, и в самом деле оказался добродушным и даже несколько раз спрашивал Нину, нежелательно ли ей остановиться для какой-либо надобности. Раз он даже сделал попытку занять ее разговором. «Видите вы эту дорогу, гражданочка? Она выводит на речку. Мне довелось раз ехать берегом этой речки, с отрядом по служебному заданию. Что же я увидел на этой, извиняюсь за выражение, звериной тропе? Келийка маленькая стоит, а в ней отшельник. Завидел нас, да бегом, в чащу. Едем дальше, опять келийка. И не одна, а почитай целый скит. Спешил я в тот день, не до них было. Ну, а это через недельку привел отряд, переловлю, думаю. Неподходящее дело, чтобы у нас в Союзе неизвестно, какие люди скрывались по лесам. Оцепил я большую площадь, достал да сжимать кольцо. Вот как на волков в другой раз охотятся. Собаки с нами были, да только никого мы не поймали. Уж предуведомили они, видать, друг друга. Полагаю я, гражданочка, что то были не монахи, нет. Те бы не оставили насиженные кельи. Это были лица, которые знали, что их ожидает, ежели попадутся. Люди с прошлым — колчаковцы, али чехи, али другие какие, белогвардейцы. Да, вот не пришлось выловить, а уж была бы мне за это благодарность в приказе, надо полагать, Шпалу лишнюю получил бы. По усам текло, в рот не попало. Эх! Нина воздержалась от выражения сочувствия. Отвыкнув от верховой езды, она очень устала. И когда после трехчасового пути приехали, наконец, в клюквенку, она едва встала на ноги, чувствуя ломоту и боль в бедрах. Селение протянулось по обе стороны грязной немощеной дороги, убогие домики, напоминающие украинские мазанки, зеленые темнеющая полоса тайги и над всем этим серое уже вечернее небо. Едва только Нина успела слезть с лошади, как ее окружило оравы ребятишек, к которым подбегали все новые и новые. «А вы кому?» «А вы откуда? А вы к нам зачем? Вы кто?» Видно было, что появление незнакомого лица — событие весьма достопримечательное в этом селении отверженных. Дети были почти в лохмотьях, за детьми стали появляться и взрослые. «Вы из Москвы? Или Ленинградской?» «Ах, к высланному!» «Скажите, не знаете ли вы в Ленинграде Ширяевых? Скажите, а как там жизнь? Неужели еще продолжаются высылки? Что, отменили, наконец, карточки? Скажите, вы надолго? Нельзя ли будет через вас передать в прокуратуру просьбу о пересмотре дела? Ах, если бы вы знали, как несправедливо поступили с нами! Да вы кому?» И вдруг опять визг детей. «Вот идут мужчины, высланные, их ведут из тайги, они на отметку. Бежимте, мы вам покажем, где комендатура. А мы вперед побежим, мы первые скажем, мы вперед!» Бросив свои вещи на землю около лошади, Нина, прыгая через лужи, помчалась за детьми. Тесная прокуренная комната была уже вся до отказа набита людьми, когда, повторяя фамилию Сергея Петровича, Нина протиснулась наконец к нему. Они только схватили друг друга за руки, зная, что на них устремлены десятки глаз. Час, по крайней мере, пришлось им выстоять в этой давке, осыпая друг друга нетерпеливыми расспросами, А когда, наконец, покончили с отметкой, пришлось еще с час ожидать коменданта у выхода. Комендант дал Сергею Петровичу освобождение на неделю. В поселке уже зажигали огни, когда они через всю длину единственной улицы подошли к мазанке Сергея Петровича. Она была самой крайняя, вся осевшая, кривобокая. Вместо трубы на крыше был прилажен продырявленный чугунок. Глиняная печь занимала половину площади. Чтобы сварить ужин и вскипятить чайник, пришлось прежде пилить дрова, топить печь и идти к колодцу. Ужинать сели только в 11 часов. Несмотря на то, что оба были страшно утомлены, проговорили почти до рассвета. сергей петрович устроив нину как можно удобнее на лежанке сидел с ней рядом сначала говорила нина рассказывая во всех подробностях все что произошло без него в семье особенно долго и подробно рассказывала она про олега сообщать по этому поводу что либо в письмах было немыслимо а между тем всем хотелось чтобы сергей петрович имел самое точное представление о новом родственнике. «Что же могу рассказать тебе я?» — заговорил Сергей Петрович, когда пришла его очередь. «Произволы хамства удручающие, на работу загоняют в тайгу, но это меньшее из зол. Ты ведь знаешь, как я люблю природу, это еще от старых дворянских усадеб, если бы мне пришлось...» Отрабатывать эти же часы в заводских цехах я бы, кажется, не вынес. Природа оздоровляет, вливает силы. Я ведь ее люблю во всякое время года, даже в туман и в дождь. Вставать иногда приходится до зари, и я в таких случаях заранее радуюсь, что предстоит переход, во время которого можно будет наблюдать красоту утра в лесу. Ранней весной тайга была прекрасна. В июне замучила мошка. Забивается в нос, в рот, в уши. Всё тело от нее зудит немилосердно. Измучились, пока не приспособились мазаться керосином. В тайге мы по большей части собираем смолу, пристраиваем к соснам, особые дренажи, в которые собирается смола, а потом ходим и сливаем. в бидоны. Их нам привешивают на грудь. На участках расходимся подвое, но оружие нам не дают бояться, чтобы мы не сбежали. Если когда-нибудь нарвемся на крупного зверя, прости-прощай. А вы, говорят, стучите по бидонам, медведь и убежит. Никогда этого не делаю. Предпочитаю лесную тишину. Мы здесь как негры на плантациях. Спасибо, что не бьют, но обращение самое грубое. И денег не дают. Только паёк самый нищенский. Вот здесь, против моего окна, льняное поле. Туда каждый день гоняют дёргать лён художницу, жену некоего лицеиста. Он взят в концлагерь, а она выслана сюда с тремя детьми. Дети постоянно болеют. В тайгу ее по этому случаю не гоняют, милостивое исключение. А вот на лен можно. Нормы ей не по силам. Приходится приводить на помощь двух старших девочек, десяти и восьми лет. Лицеисты со времен Пушкина ежегодно собирались отмечать свою дату. Это стало священной традицией. на которую не посягал никто, но советская власть сочла лицейскую годовщину контрреволюции. Так муж этой женщины и попал в лагерь. Наш районный центр Колпашево — это дреной грязный городишко, но мы вздыхаем о нем, как Данте о Флоренции. Там телеграф, медицинская помощь, магазины. Быть может, есть возможность играть на скрипке в кино или преподавать скрипку. А ведь здесь я, в конце концов, разучусь, и руки загрубеют. Говорят, комендант переводил туда некоторых ссыльных, если из Колпашева приходило требование на работу по специальности. Но для того, чтобы устроить перевод, необходимо сначала попасть туда, и договориться с каким-либо учреждением, чтобы прислала вызов. А как туда попасть? «Сергей, это надо устроить теперь же, пока я здесь. И даже, знаешь ли, за эту неделю, пока ты свободен, необходимо попытаться, иначе ты пропадешь. Или заблудишься в тайге, или заболеешь, и уж во всяком случае разучишься играть». Зимой здесь будет ужасно. Не очень-то ваша ссылка отличается от лагеря, как посмотришь. Здесь, кстати, есть барак, где за колючей проволокой живут осужденные на лагерь. Те, конечно, все время под конвоем. Нас иногда прикомандировывают к ним, когда ходим за зону. Иногда работаем отдельно. А бывают дни, что вовсе не работаем. Большинство высланных здесь — хуторяне, осужденные за кулачество. Есть и интеллигенция. Я подружился с одним евреем. Интересный человек. С собой непривлекателен, неопрятный бородатый, с крючковатым носом, но удивительно одухотворенный и умный. По образованию он философ, Ученик Лосского, поклонник Канта. В последнее время работал педагогом. Что еще оставалось делать в советское время? Сюда попал за то, что на вопрос одного десятиклассника «Есть ли Бог?» Ответил «Да, дети, есть». А было это при всем классе. Религиозная пропаганда. В обычное время Яков семёнович молчалив, А поговоришь на задушевную тему, и язык у него развязывается. Он не сионист и еврейскую религию критикует безжалостно. Скорее он антропосов. Я иногда боюсь перебить его вопросом, так захватывающе интересно его с интенцией. Я его тебе представлю. Жаль его, одинок, стар, заброшен. Для себя ничего сделать не умеет. У него болят ноги, и на всех переходах он плетется позади всех через силу. Слышала бы ты, какими словечками угощают его конвойные. Я еще симпатизирую одному юноше. Славное открытое лицо, совсем простой. Но чувствуется одаренность, играет на баяне, по слуху, деревенские песни. и голос прекрасный. Зовут его Родион Ильин. Взят, знаешь, за что? Отбывал он службу в армии, а когда вернулся, дом свой нашел снесенным. А отец оказался в заточении. Они хуторяне. Он возмутился, и давай кричать. При царе таких дел не водилось, чтобы нарочно разорять крестьян. Кричал, кричал, Ну и попал сюда. Еще совсем юный, двадцать два года. Приятно, что в нем хамства нет. Невежественный, но не испорченный. И застенчивость еще сохранилась. Он у меня почти каждый вечер. По вечерам мы с ним часто концертируем в избе-читальне, которая здесь заменяется и клуб, и филармонию. Он имеет колоссальный успех. Скрипка моя не выдерживает конкуренции с его баяном. На следующий день Нина увидела новых друзей своего мужа. Все были званы на ужин. Нина поставила на стол привезенную с собой копченую треску, напекла картошки и печенье из черемуховой муки, местное лакомство. Это примитивное угощение вызвало самый искренний восторг у несчастных клюквенцев, пробавлявшихся обычно пшенной похлебкой. «Родион, пой!» — командовал Сергей Петрович. Он у меня с голоса все песни Садковой учил. Моментально перенимает все, что я ему намурлыкаю. «Пой Дубравушку и дно синего моря». а — Вот послушай, Нина, как у него получается. Юноша взялся за баян. — При Нине Александровне боязно, потому они певица ленинградская. — Здор! Моя Нина отлично понимает, что ты не учился. Валяй, а потом мы исполним вдвоем, не искушай. Я переложил это, Нина, для скрипки и баяна. Оригинальное сочетание, не правда ли? — Голос хорош, прекрасный лирический тенор, — сказала Нина, выслушав песню Садко. — Но я хочу услышать его теперь в его собственном репертуаре. Пусть споет, что разучил сам. Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой, — завелся ободрившийся баянист, и Нина заслушалась. Играли на скрипке и на баяне, вместе и порознь. Нина пела, одна и с мужчинами, и конца музыки не было. Художница сидела на стуле, обхватив обеими руками колени. Вчера, когда я опять до одурения дергала лен, я задумала пастель, которую назову «Русь советская» и «Русь праведная». Будут два лика, составляющие как бы два проявления одного лица. Лицо медузы и лицо русской девушки в боярском кокошнике. Прекрасное лицо в ореоле святости с глазами мученицы. И это будет моя месть за наши разбитые жизни. Прекрасная идея, Лилия Викторовна. Только зачем месть? месть не может быть творческим началом я против мести и потом не надо кокошника это придает излишнюю тенденциозность сказал сергей петрович родион дергал его за ватник сергей петрович а что такое медуза потом забудете коли сейчас не расскажете давичи обещали рассказать что такое самому «И забыли. Расскажу, подожди. Вот когда начнутся зимние вечера с метелями и в тайгу перестанут гонять? Времени у нас будет слишком много. Тогда наговоримся. А теперь пой!» Родион тронул баян. «Есть одна хорошая песня у соловушки, песня панихидная по моей головушке». Спев песню, Родион стал расталкивать задремавшего Якова Семеновича. «Товарищ жид! Дорогой вы наш, не дремлите! Вы мочите усы в вине!» Еврей зашевелился и забормотал. «Человечество определило себе слишком узкие границы. Надо быть слепым или безумным!» чтобы одну из ступеней развития принимать за всю полноту жизни. Мы должны выявить подлинный образ человека, отыскать новое выражения Друзья мои, восхождению нет конца. Родиону бормотание старика показалось скучным. Товарищ Яша! — Да вы бы лучше поздравили Сергея Петровича и Нину Александровну. Они у нас заневестились, в ЗАГС собираются. Старик повернулся к молодой паре и пробормотал. — Поручено каждому найти путь к лучшей сфере. Но вздыхает вечные времена душа мужчины о нежной женственности.